Глава 21. Про ночь выбора. «А откуда все эти малыши? Я стараюсь не взвизгивать от восторга каждый раз при виде крохотных дракончиков. Маленьких дракош, драконяши постарше, серых, бурых, малиновых и серо-буромалиновых. Рядом же с ними не корвары, торговцы, но яйца же только карварам могут принадлежать. Почему ты так решила?» вардрик от которого я не отхожу ни на шаг помогает мне протиснуться через очередное столпотворение у очередного дракончика я сначала чуть не сворачиваю голову чтобы его рассмотреть а потом уже поворачиваюсь к герцогу вот куда мы так целенаправленно идем а всей толпой а как же случай со свескими землями и всем прочим что яйца малыши большая ценность сам же говорил а здесь как будто в лавке с тканями не совсем качает головой драконов до определенного возраста опекают родители Но затем, даже если это драконы, живущие с карварами, их необходимо что-то вроде воспитывать. Причем с такими же маленькими драконами, но в уважении к людям и их общественному укладу. Драконий детский сад. Я все-таки вижу, потому что при одной мысли о том, что в каком-то одном месте собирают с десяток мимишных ящерок, которых я могу тискать и тискать и тискать, кровь будто пузыриками шампанского наполняется. Наталина, хм, Вардрик приостанавливается и смотрят на меня с недоумением. Ты немного странно реагируешь, и детский сад — это что такое? Ну, место, где выращивают детей. Я сама не совсем понимаю, что за радостное возбуждение меня охватывает каждый раз, когда я думаю о малышастиках. Может, Нюша заразила меня материнским инстинктом? Никогда такого таком не слышал. Но место, где выращивают драконов, люди, которые способны понимать, существуют. И на площадь раз в год привозят именно таких подготовленных малышей. Некоторые все еще живут с родителями, с корварами Большинство из диких яиц, но воспитанные согласия дракониста и первого всадника. Есть и драконы из малых семей. И как только они встречают своего карвара, улетают с ним? Да. Только это может не случиться с первого раза. Порой выбор – дело нескольких лет. А ты с Нюшей быстро нашелся? Интересуюсь немедля. Я пришел слишком рано. Вдруг улыбается. Мне было шесть, но выбор сделал только в двенадцать. Интересно, каким Вардрик был в том возрасте? Мне кажется, лохматым и вечно насупленным подростком, в порванных детских доспехах и с недовольно надутыми губами. Икинг, из «Как приручить дракона». Но вряд ли он мне расскажет. А вот тем, что в принципе что-то рассказывать, надо воспользоваться. А где все они живут? Спрашиваю невзначай. Во дворце вряд ли поместятся. Не там, конечно. Во дворце и десятой части драконов нет. Большинство по разным землям, в замках, в горах. Некоторые неподалеку от столицы, в родовых поместьях, что приближены к городу. В столице совсем немногие. Отлично. Проще будет найти горе папашу. В каких-нибудь больших особняках? Дело в том, что рот должен быть достаточно высок, чтобы получить разрешение на такое, и... Нас прерывают. Раздаются чей-то радостный рёв, и навстречу Вардрику и прочим карварам устремляются два великана, выше всех на голову, как мне кажется. Вопят, хлопают всех по очереди, ручища с мою голову едва и по моему плечу не прилетает, но Вардрик вовремя дёргает в сторону и затаскивает на помост. Теперь мне понятно, куда мы так целеустремленно шли. Помостов, похожих на сторожевые башни, всего несколько. И с них, наконец, видно не только спинный блеск чешуек, но и круглое пустое пространство посередине площади, к которому постепенно стягиваются и дракончики, и люди. Уже почти темно, я жадно всматриваюсь в происходящее. Пока мы добирались сюда, я успел узнать, что выбор происходит весьма специфично. На одну площадку выпускают всех мальчишек, которые заявили, что готовы к тому, чтобы познакомиться со своим драконом. И всех ящерок, и маленьких, и побольше. Цепочка ответственных, дежурных корваров и воспитателей ограничивает эту площадку, выстраиваясь по кругу, чтобы никто не вышел раньше времени, ну и для безопасности. А сверху от форс-мажоров защищают драконы. Вот они летают уже. И снова пузырики шампанского в крови. Бам! Я вздрагиваю. Бам-бам! Что за звук? Бам-бам-бам! Оказывается, так звучат мечи, плашмя ударяясь об изогнутые странные предметы. О, это наплечник Карваров! их каждый снял специально. Бам! И рев толпы. Я смотрю широко открытыми глазами. Потому что в этот момент прежде пустое пространство начинает заполняться человеческими драконьями фигурками: Бам-бам-бам-пш! Последнее это большие драконы. Единовременно выпустившие пламя и поджегшее. Огромные факелы, которые я прежде и не замечала. Теперь видно гораздо лучше. Бам! И песня. Про драконов. В моей крови уже не шампанское, там не разбавлены виски. Бам-бам-бам-бам! Песнь спета, будто всеми и никем, блики летающих взрослых драконов, огонь факелов и выплавшая луна. Мерный гул, как из-под земли. Звон и стук, шумное дыхание и крики мальчишек на площадке. Хлопанья крыльев маленьких драконят, Их шепот и рыки, отцветы детских кольчуг и возбуждение всех без исключения. Кто на площади, кто выбирает. Сделал свой выбор, уходя попарно с площадки. И кто просто присоединяется к этому выбору. Все это пьянит и вводит в транс. Буквально погружает в эту среду. Сгущает кровь. Время замедляет сердце и тянет, тянет куда-то. К Вардрику или дальше? Туда, где дракон? Меня потряхивает. Пальцы дрожат, и я сама дрожать начинаю, теряясь в незнакомых ощущениях. Не понимаю, что со мной. Я едва не падаю с помоста, на котором мы стоим тесной компанией, но меня подхватывает сразу несколько мужских рук, а потом я оказываюсь прижата к чему то телу. Герцог. Узнаю его, хоть и спиной стою. И он одет примерно так же, как и все прочие, но у него другой запах. По-другому колотится сердце. Его руки по-другому прижимают меня. Его тепло и объятия заземляют будто и дают возможность и вдохнуть, и выдохнуть, и снова различить, что происходит. Площадка все еще не пустая, там куча народу и драконов. Не каждый еще сделал свой выбор, и не каждый сделает. Ирдвиг сказал мне, что меньше четверти составит пары. Кто-то из юных карваров не готов. Или драконы не готовы, или вовсе не родился еще дракон для карвара или карвар для дракона. Ровно в полночь выбор сочтут законченным, и всех, кто остался без пар, уведут прочь. А на площади остаток ночи будут пить, танцевать и бороться, праздновать. Интересно, что чувствовал герцог каждый раз, когда уходил ни с чем. Я хочу спросить его об этом, но вдруг совсем близко вижу... «Белый и серебряный!» — шепчу неслышно, глядя на пролетающего мимо дракона из охраняющих. Это очень красиво. Его цвет. И сам дракон такой весь вытянутый, шипастый и очень гордый на вид. И очень редкий. Я бы сказала, первый раз такого вижу. Большинство драконов темные, а не светлые. Нюша черно-оранжевая золотистыми вкраплениями. А прожилки на яйцах... Черные, золотые, белые и серебряные. Вывод прост. На мою девочку запал, похоже, местный красавчик. И мне к нему надо. Желательно, прямо сейчас, пока не потерялся. Конечно, я могу ошибаться. Это вообще может быть девица. Один раз я уже ошиблась по-крупному. И рожа у дракона, то есть морда такая надменная, что вполне может принадлежать старшему принцу. Тот настоящий корвар и это предмет зависти Кера. Наследник, потому предмет вожделения всех местных девиц, как я поняла, и красавчик. Это я решила, когда увидела один раз мельком. С младшим братом они очень похожи. Но Нюша сказала, что папочка у нас не местный, точнее, не во дворце живет. чей это дракон? Решаю спросить у Вардрика, только мой вопрос тонет в диком реве и топоте, потом и целый какофонии звуков и вспышек. Выбор, похоже, закончен, и все приходит в движение. Драконы в небе тоже. Блин. Может, встретиться мне, пока будем гулять здесь?» Вокруг радостные крики, хлопки, движения. Карвар о чем-то переговариваются, обнимают друг друга, кубки передают, в которые щедро плещут из бурдюков. Мне тоже перепадает терпко пьянящей жидкости. Вардрик даже не морщится, что кто-то другой налил. Меня представляют великанам, но в этом гамме я не могу расслышать, о чем те говорят и как их зовут. И тащат с помоста, и снова с кем-то знакомят, наливают и так по кругу. Среди толп народа, огненных шоу, незамысловатых представлений с дурно сделанными ростовыми куклами, с запахом готовящегося на вертелах мяса, среди крупных драконов, которым разрешено перетаптываться прямо здесь, где прежде было невежливо, даже московские народные гуляне меня к такому не подготовили. Я ошеломлена обилием цвета, несмотря на ночь, запахов вкусов движений, только крепко сжимающие мои пальцы рукава Ардрика не дают утонуть в море впечатлений. И цель найти дракона. Беляж, как я нарекла нашего «дракозла», пока ласково нарекла, не буду потворствовать Нюшиному раздражению, может, у нее драконий гормоны, а мужик вообще нормальный, показывается мне снова только под утро. Уже чуть меньше народу и становится прохладней. Голоса тише, а у огромных костров, которые сложили ночью, больше сидят и беседуют, чем устраивают дикие пляски. Тогда я снова вижу его, не свернувшегося клубком, как многие ящеры здесь, а выседающего, со столь же надменным видом, как и прежде. Причем почти рядом. Я опять хочу спросить у герцога, чей дракон? Наверняка они друг друга все знают. Поворачиваюсь к тому и с удивлением понимаю, что Вардрика рядом нет. Последний час мы провели у одного из костров. Некоторые мужчины мне были знакомы, другие не очень. Здесь же поели, послушали игру на странном музыкальном инструменте, а теперь происходящее до меня доходит не сразу. Ну, конечно, женщин они не берут, потому что сюда приходят другого рода женщины. Я и прежде отмечала красивых и не слишком полненьких и худых представительниц слабого пола, которые то с кувшинами подходили к корварам и их друзьям, то с тарелками, то сами по себе, но как-то не акцентировала на этом. Сейчас же картинка выглядит более откровенной. На коленях у изрядно пьяного Ирдвика сидит симпатичная хохотушка, две девицы танцуют в отдалении, а еще две о чем-то мило беседуют состоящими стоящими с обратной стороны костра всадниками, среди которых герцог улыбающийся герцог, кстати. Что-то внутри сжимается от этой картинки. Я не ревнивая, нет. Во-первых, ничего такого не происходит. Во-вторых, чтобы ревновать, надо же прям что-то сильно чувствовать, правда? А я разве чувствую? Но он мне так не улыбается. Расслабленно и открыто. Вардрик рядом со мной всегда напряжен. Наготове будто. Даже когда обнимает или удерживает. А не так. Губу закусываю, встаю в намерение сделать шаг в сторону веселой компании. Но в этот момент... Одна из девок вдруг прижимается к герцогу, руку ему на грудь кладет, а он... Он обвивает ее талию и наклоняется к ней. Все-таки ревную. Щеки вспыхивают, руки сжимаются в кулаки, и я резко разворачиваюсь. Делаю несколько шагов прочь от костра. Вдох, выдох. Успокойся, Наташа. Что ты сейчас собралась устроить? Безобразную сцену? Заявить на герцога права? Ты вообще по законам этого мира замужем? И об эксклюзивности отношений вы не договаривались? И с учетом местных реалий... Все эти девки ночью у костра, даже если их тут же завалят, вполне себе средневековая норма даже для женатых. Ты же не задумывалась о том, как Вардрик удовлетворяет свои потребности, которые у него наверняка есть? Я понимаю, что сейчас просто накручу себя до неадекватности и принимаю другое решение. Оставляю эту ситуацию на совести Карвара. Сама же быстро иду в сторону Белиша, решив, что быстренько скажу тому, что надо, или, по меньшей мере, может, познакомлюсь с его всадником, а потом незаметно вернусь к своему костру возле которого, я буду в это верить, уже не будет никаких девиц, а только верный Вардрик. Вот. Но где Наташа, где быстро и незаметно, или адекватно? Все сразу идет не так, как я задумала. Как только я оказываюсь возле дракона, выясняется, что никого из карваров рядом нет. И как-то странно реагирует. Он вскакивает на четыре лапы, и все свои туши подается ко мне, и будто обнюхивает. — У меня что, руки твоими детьми пахнут? — шепчу с нервным смешком, отступая на несколько шагов. Но этот придурок ничего не отвечает, не объясняет, не признают отцовства, даже не рычит. Зато совершает одновременно несколько действий, взмахивает крыльями, резко поднимаясь с места, вытягивает вперед лапы и устремляется прочь от площади, быстро набрав нужную высоту, но ни один, а с, не успевший даже пискнуть Наташей в этих самых лапах.